Глава 4. В обеденном зале царит нездоровое возбуждение. Женихи объясняют ситуацию подошедшим нашим стражникам, а девушки беспокойно щебечут, будто стайка тревожных птиц. До ушей то и дело долетают обрывки фраз. «Без стыдства! Ударила жениха! А он-то, он-то в зверя стал оборачиваться, видели? Контроль потерял. Неужели за поцелуя на нет? Из-за ревности?» «Ох, что же между ними? Это ссора влюблённых! А ведь леди Зарина на что-то такое намекала!» «Зачем он ударил магией? Сумасшедший! Сэр Майерс теперь может потребовать поединка невероятно! Завтра газеты будут только об этом!» Если бы мужчины не перегородили выход, я давно бы уже улизнула, но мне остаётся лишь облокотиться на ближайший стол. Голова идёт кругом. Я удивлена случившемуся не меньше остальных. От милой и скромной на нет я никак не ожидала прилюдных поцелуев и пощечин. Она поверила словам змеиной принцессы, решила отомстить Симусу. Платок ведь явно предназначался ему. Что между этими двумя творится? Они влюблены? Насколько они знакомы? Если это давние чувства, то зачем вообще участвовать в отборе? Почему они скрывают отношения? Может, между ними завязалась истинная связь? Или наоборот, дело в том, что чувства есть, а метки нет. Многие оборотни серьезно относятся к истинности и без нее не готовы строить семью. Печально, но, оказывается, я совершенно ничего не знала на нет. Судя по задачным лицам Катрины Лисии, они тоже не ожидали такого скандального поведения от младшей сестры. — Дорогие сэры и леди, — взволнованно говорит ведущий, — Пути сердец неисповедимы. Отбор – это про чувства и эмоции, и иной раз они заглушают голос рассудка. Поведение участников было оскорбительным, и меры будут приняты, не переживайте. Никто не пострадал, ситуация под контролем. Но нас всех снидает любопытство, не так ли? Леди Николь, вы не против ответить на несколько вопросов? Внутренний ежусь, с тоской поглядываю на выход. Нет, туда не прорваться. Придется отбиваться улыбкой и ничего не значащими фразами. Да, конечно. Вежливо отвечаю, пробегаясь по лицам мужчин. Джаред на меня не смотрит, зато Гилберт не сводит царапающего взгляда. В глубине темный глаз мелькает алое пламя. Мак одет свой любимый черный сюртук. Словно других цветов для него не существует. Ровный ряд застегнутых пуговиц. Тянется вверх и упирается в треугольник челюсти. но торчит на бледном лице, как орлиный клюв. В голове мелькает мысль. Может ли он быть убийцей, которого мы ищем? «Я слышал», — говорит Леон, «что вы ближе всех вашей семье общаетесь на нет. Это правда?» «Да, наверное, это так», — киваю, приключая внимание на разговор. «Тогда скажите, ваша сестра приготовила платок именно для сэра Майерса?» «Могу лишь подтвердить, что она сделала его для человека, который ей нравится». Мило улыбаюсь я. «Ну хотя бы откройте секрет. Что связывает сэра Симуса и вашу младшую сестру?» «Это слишком личное. Я не могу раскрывать такую информацию, но уверена, они решат свои разногласия». «Что, даже не намекнете?» «Нет, извините». «Ну я же умру от любопытства восклицает Леон. «Вам меня совсем не жаль?» «Очень жаль. Но жалость – это не то качество, которым должна руководствоваться принцесса. Не так ли?» «Верно», – сверкает зубами Леон. «Хотел вас подловить, но не вышло. Так и быть, раз не желаете раскрывать чужие секреты, то раскройте парочку своих. Скажите, вы приготовили какой-то подарок для женихов? Вам есть что показать?» «Я оставлю подарок на другой раз. Сегодня я думала выбрать роль зрителя, но меня зовут дела». Леон не успевает ответить, как в зале раздается весьма громкий смешок. Зарина демонстративно щелкает вером и, пододвигая к себе кружку с чаем, говорит одно из своих подпевал. «Да ясно же, что ей нечего показать. Такая же неадекватная, как ее сестра». «Что?» — стискиваю кулаки. поднимающейся внутри волны гнева, щеки опаляют жаром. «Это уже переходит всякие границы. Леди Зарина, я делаю к ней шаг. Вы сейчас прилюдно оскорбили меня и мою сестру». Змеиная принцесса вскидывает острый взгляд. «Оскорбила?» – притворно удивляется она. «Я лишь констатировала факт. Весьма забавный, к слову. Ведь кролики считаются миролюбивыми и спокойными животными. Ну а Штаре особый случай. Может, имеет место быть мутация?» В зале посмеиваются, некоторые прячут ухмылки за покашливаниями. Леон не вмешивается, зато Джаред выступает вперед, внимательно прислушиваясь к происходящему. Внутри меня будто закипает вулкан. Внутренний кролик недовольно ударяет задней лапой. Сделав несколько резких шагов, я оказываюсь возле столь зарины. Она смотрит на меня снизу вверх, но с таким видом, будто богиня взирает на букашку. «Что с вами, леди Николь?» Противно улыбается она. «Не делайте такое лицо! Я же пошутила! Вы юмора не понимаете?» Мне натурально хочется, как в дурной театральной постановке, с криком вцепиться за Рине волосы. Какого демона я вообще должна ее терпеть? Мне даже этот отбор не сдался. И что обо мне подумают, совершенно наплевать. «О, так это у вас юмор такой!» — говорю я. «И как я сразу не догадалась!» Извините уж, но вы в целом не очень понятливая, скалится змеюка, как и вся ваша семейка. Кровь ударяет в лицо, в голове будто что-то щелкает. Это предел. Мой кролик внутри сжимается для прыжка и атаки. Запахи обостряются, зрение сужается до одной точки. Зверь Зарины словно чувствует опасность и стягивает кольца. Но сама девушка ничего не замечает, как я тянусь к ее змее. Мои губы говорят. «Зарина, вы невероятная!» «Николь, хватит!» Вдруг раздается рядом голос Лисии. Я вздрагиваю, и на вождение ступает. Перевожу растерянный взгляд. Оказывается, сестра успела подойти к столику с другой стороны и теперь расслабленно стоит возле змеиной принцессы с видом заядлой подружки. «Сестрица, чего ты прицепилась к принцессе Зарине?» Тягуче спрашивает Лисия. «Она ведь просто шутит!» но... Во всех государствах свой особенный юмор. Тут можно отнестись лишь с пониманием и добротой. Правда, леди Зарина? Именно!» – имена, змеиная принцесса, поигрывая веером. «Кстати, Николь», – улыбается сестра, «ты не против уступить мне очередь на демонстрацию подарков? Я приготовила невероятно веселое представление. Как раз будет в тему беседы. Я хмурюсь, не понимая, ждать мне помощи или еще одной подставы». В груди жжет от гнева и тревоги. Ну, так что? спрашивает сестра, хитро щуря глаза. Я не против. Прекрасно, радуется лисея. Дамы и господа, встречайте образец искрометного юмора. Номер называется. То сестра подхватывает со стола кружку с недопитым чаем и под всеобщий испуганный вздох переворачивает ее на дорогую прическу зарины. Мокрая змея! Подпевалы по собачьи взвизгивают. Зал вздрагивает. Зарина в бешенстве скакивает, с грохотом роняя стул. Чая с коричневыми струйками стекает с волос змеиной принцессы на ее лицо. Капает на плечи, остается пятнами на дорогом платье. Ошарашенно моргая, Зарина стирает капли чая с аристократичного лба. Вид у девушки такой, как если бы перед ней разверзла земля, а из дыры выглянул розовый волкорок. «Невозможно!» Как ты? «Как?» – бормочет она, явно не в силах поверить, что какая-то травоядная букашка посмела скорбить саму змеиную богиню. Вот только с прилипшими к волосами, нервно смазавшейся пудрой и потекшей тушью, она больше похожа на мокрую курицу. Ее зрачки – острые иглы, на висках угрожающая серебрица змеиная чешуя. «Как ты посмела, дрянь!» – свистящий шипит принцесса, «Ты ответишь за это! Я тебя?» Она хочет сказать что-то еще, но ее перебивает чей-то некультурный смех. Все, как по команде, поворачивают головы. Источником веселья оказывается джарит. «Ну, наконец-то!» – Зубасто ухмыляется он. «Хоть что-то по-настоящему веселое на этом празднике скучных мелодрам. Остудили атмосферу, так сказать. Эй, Майерс, как тебе шоу?» «Весьма забавно», — отзывается тот. «Кстати, я слышал, чай используют для густоты волос». «Не только. Он еще и нервы успокаивает, и для чешуи полезен». Другие женихи тоже перестают удерживать улыбки. Кто-то даже смеется в голос. Кандидатки хихикают в раскрытые веера. Назарину страшно смотреть. Красивое прежде лицо искажено уродливой злобой. Я так и вижу, как яд подкатывает к ее горлу. Рывется губам, но она раз за разом сглатывает горькую желчь. Что с вами, леди Зарина? Ничуть не смущаясь, лисия крутит кружку на пальце. Не делайте такое лицо. Я же пошутила. Вы юмора не понимаете? Пошутила! Есть в ваш давняя традиция. Мы отвечаем шуткой на шутку. Знаете, как глаз за глаз, но в доброй манере. Мы все такие кролики. А это, как все знают, существа совершенно безобидные. Добрые, пушистые до тех пор, пока их не трогают, конечно. Я во все глаза смотрю на Лисию. Мне хочется расцеловать сестру в обе щеки. Самая настоящая лисица. Как же я рада, что она на моей стороне. Заметив мой взгляд, Лисия подмигивает хитрым глазом. — Спасибо, — говорю одними губами. Она чуть кивает и вновь переводит взгляд на Зарину. У той в нервном тике дергается щека, пальцы сжимаются на дорогом вере, ломаясь ледяные пластины в труху. «Ты! Ты!» – взвизгивает она. «Гадина!» «Нет-нет, вы перепутали!» «Гадина тут вы!» – невинно хлопает ресницами лисея. «Ведь так называют змей, правда?» «Хршшш!» – принцесса захлебывается желчью. Мой тонкий кроличий слух улавливает разговоры кругом. «Ого, как Зарина не сдержана!» — шепчутся кандидатки. «Ситуация неприятная, но и она ведет себя как деревенщина. Даже зверя удержать не может. Пару капель чая, и холодная аристократка превратилась в невоспитанную простолюдинку. Куда девалось ее знаменитое достоинство? А строилась себя не весь что? Зарина зыркает по сторонам. Сжимает зубы и медленно выдыхает, пытаясь справиться со злостью, но глаза ее выдают. В них бушует настоящий океан ледяной ненависти. Змея улыбается через силу, улыбкой тонкой, как бритвенный порез. «И правда, забавная шутка вышла!» Трескучим голосом произносит она. «Извините, что не хочу». «Извиняем, леди», — легко отвечает лисея. «Ведь и мы не смеялись над вашими шутками!» «Верно!» К нашей компании спешит Леон, протягивая Зарине шелковый платок. Та промакивает им капли. «Леди, леди, как вы?» С тревогой спрашивает ведущий. «Вы не в обиде?» «Все же это было...» «Грубо!» — скалится Зарина. «Возможно. Обида? Никогда!» «Ох, тогда я рад! Не зря о благородстве вашей семьи ходят легенды!» Облегченно выдыхает Леон. Верно. «Наш род древний, как мир, но в нашем государстве мы тоже не оставляем шутки без ответа». «Ждите, леди Лисия, ждите!» С нетерпением присаживается в реверансе сестра, а я вдруг понимаю, что пусть мы защитили свою честь, но нажили врага, ядовитого и склизкого, с ледяной выдержкой и безграничной жестокостью. Чем это аукнется? «Ну что ж, леди сэры», — восклицает Леон, — «продолжим демонстрацию подарков. Если тот, кто приготовил танец или песню? Давайте немного погрузимся в гармонию музыкального искусства. Леди Диора, я вижу вашу руку, вы готовы?» Одна из девушек поднимается и направляется к сцене, чтобы показать свой номер. Зарина молчит и ни на кого не смотрит. Вокруг нее суетятся подпевалы, магией убирая последствия внезапного душа. Лисия возвращается за свой столик, а я решаю, что настало время покинуть зал. Придерживая платье, я боком пробираюсь к выходу. На меня почти никто не смотрит, все увлечены новым представлением. Кандидатка, покачивая бедрами и посвечивая себя магией, затягивает лирическую песню о храбром воине-оборотни, который полюбил плененную принцессу вражеского государства. Голос у девушки густой и глубокий, песня льется живо, даже меня пробирает. Но оставаться, чтобы послушать, я точно не собираюсь. Хватит, мне как воздух требуется хотя бы пару часов спокойствия. Впереди уже маячит выход из зала. Я обхожу женихов по широкой дуге, как вдруг позади чую знакомый запах. Это Гилберт. Куда направляешься, Николь? спрашивает он, увязывая следом. Я провожу. Не стоит, отвечаю, не сбавляя шага. Ты не можешь отказаться, шепчет он, двигаясь по пятам. Нам нужно поговорить. Нам? Нет, мне ничего такого не нужно. Боюсь, тут не тебе решать. Я уже почти у дверей. Нервно кашусь по сторонам, пытаясь понять, как отвязаться от бывшего жениха но тут дорогу нам заступает Жарит. «Леди Николь, вам нужна помощь?» Поднимаю на волка глаза, и сердце тут же болезненно колет. Первое мгновение радости сменяется сосущей тревогой. С нарастающим ужасом я чувствую, как во мне поднимается неконтролируемое желание коснуться платиновых волос, обнять горячую мужскую спину, вдохнуть у шеи самый вкусный волчий запах, какой только может существовать. Но это не мои желания, это проклятая истинность толкает в чужие объятия. Похоже, действие зелья совершенно закончилось. Зависимость пережимает кислород, туманом заволакивает мысли. Зелье бодрости подавило воздействие метки, но его эффект закончился. Связь включилась новой силой, сминая волю, будто податливую глину. От одного вида принца голова кругом, а стоит его коснуться и сорвет тормоза. Нос щекотит запах, мужской, хищный, в нем горький дым, что щиплет язык. Морозная клюква пряной свежестью холодит небо. Среди огромного зала, где смешались сотни ароматов, ярче всего я чувствую именно запах волка из Руанда. Стоит вдохнуть, как он уже повсюду, проникает под кожу, забирается в волосы, тянет за руки. Цепь истинности натягивается до предела. Внутренний зверь взволнованно попискивает, перебирая лапками, стремясь к паре. Я бессознательно шагаю навстречу зеленым глазам. Нет, нельзя! испуганно отшатываюсь, врезаясь спиной в Гилберта. Тот придерживает меня за плечи. У Джаре даледенеет взгляд. Мне хочется передернуться. Прикосновения мага вызывают лишь брезгливость, но заставляю себя не отодвигаться. Во-первых, не хочется устраивать очередные разборки у всех на глазах. Во-вторых,. Компания Джарида еще опаснее. Надо просто найти энергосфатум. Всего глоток зелья бодрости, и мне станет легче. Оно помогло в прошлый раз, поможет и сейчас. А с последствиями передозировки разберусь позже. В душе бушует океан эмоций, но в реальности они пробиваются лишь скупой улыбкой. Я стою прямо, держусь гордо. На Джареда смотрю так, как он того заслуживает, с глубоким подозрением. Он ведь хотел остранить меня с отбора. Что-то скрывает о зеркале. Решено. Выпью зелье и расспрошу его обо всем. А пока что схвачу за протянутую руку, которую в обычное время я оттолкнула бы, но не теперь. Сейчас середина дня, множество слуг кругом. Гилберт не сможет сделать ничего плохого. Главное, не оставаться с ним наедине. Отойди от нее, маг, говорит Джаред тихо но таким тоном, что спину царапают нервные мурашки, руки Гилберта на моих плечах вздрагивают, однако не исчезают, наоборот, собственнически притягивают ближе. Его ладони ощущаются каменными плитами, что давят к земле. Мы стоим за спинами женихов, поэтому из зала нас не видно, а песни со сцены заглушают беседу. Я не ваш подчиненный и не обязан слушаться, отвечает Гилберт. Волчий принц нехорошо хмыкает. В глубине его глаз взметается пламя пожара. «Мнение леди для вас тоже ничего не значит». Джаред делает по-звериному тягучий шаг. Между ними расстояние вытянутой руки. Напряжение натягивается струнами. Болезненно звенит в висках. Метка под тканью перчатки принимается пульсировать. Мне нечем дышать. «Не понимаю, о чем вы?» – откликается маг. Николь ясно сказала, что не хочет с вами идти». «Разве?» «Отойди, или...» «Подожди», — выдыхаю я. Голос у меня шершавый, в глаза будто песка насыпали. «Не вмешивайтесь, сэр Джаред». «Что?» — удивляется он совершенно искренне. «Думал, что даму спасает, а спасаться надо от него». «Нам с Гилбертом необходимо... побеседовать. Да, нас ждет важный разговор, поэтому пропустите». «Но...» «Дайте дорогу, сэр Джаред». Истерика пробивается в голос. «Мне так плохо, что слезы поступают глазам». Он, конечно, не двигается с места. Упрямый. «Мнение, леди, для вас ничего не значит?» Надменно спрашивает маг, возвращая волку его слова. «Ох, ну и взгляд становится у принца. Таким можно спепелить парочку городов. Но Гилберт даже не дымится, а я же вся внутри горю. Губы покалывает, желание скручивает живот». «Боги, за что мне это? Нужно убрать принца с дороги, иначе кинусь ему на шею». «Прошу вас, сэр, Джарит, шепчу, «не вмешивайтесь, или могу сказать лишнего». Джарит опускает голову, волосы падают ему на глаза, губы ломает усмешка, которая не сулит мне ничего хорошего. «Да, конечно, он понял, о чем я. Про зеркало, про убийцу. Подло было использовать один и тот же прием дважды». Но какой у меня выход, если проклятая метка туманом застилает разум? Если руки трясутся от желания коснуться чужой кожи? Это сильнее жажды, острее голода. Это болезнь, что разъедает изнутри. Ничего общего с искренней любовью. Принц тяжело отступает. Наконец-то. Когда мы с Гилбертом проходим мимо, он с угрозой роняет. «Не заиграйся, Николь!» «Я знаю границы!» Говорю в ответ, встречаясь воспаленным взглядом руандовца. В следующий миг мы с бывшим женихом выходим из обеденного зала. Дверь за нами с хлопком закрывается, отрезая человеческого гула.